Я был одет примерно так же, как накануне. Бейсбольная куртка, джемпер с капюшоном, джинсы, теннисные тапки. Надел то, что под рук попалось. В этой вылизанной комнате в присутствии красавчика-чистюли мои теннисные тапочки казались особенно непрезентабельными. Впрочем, что значит «казались»? Они такими были на самом деле. Стоптанные, неопределенного серого цвета, протертые сбоку до дыр. Чего только они на своем веку не повидали. Ведь я целый год каждый день в них ходил. Сколько раз перелезал через стену за домом, вляпывался в собачье дерьмо на нашей дорожке, спускался в колодец. Ничего удивительного, что они вид потеряли. С тех пор, как я ушел с работы, мне ни разу не приходило в голову подумать, а в чем я хожу. Посмотрев теперь на то, что у меня на ногах, я воочию убедился, как я одинок, как далеко оторвался от жизни. Надо бы новое что-нибудь купить. Нельзя больше ходить в этих тапочках. Гайден кончился. Финал оказался вялый, мелодия будто оборвалась на полусловие. После небольшой паузы звучал бах. Какая-то вещь для клавесина. Впрочем, и сейчас я не дал бы стопроцентную гарантию, что не ошибаюсь. Я несколько раз клал ногу на ногу, менял их, Зазвонил телефон, парень заложил страницу полоской бумаги, захлопнул книгу и, отодвинув в сторону, снял трубку. Держа её возле уха, легонько кивнул головой, поглядел на календарь и сделал в нём пометку. Потом поднес трубку к крышке стола и два раза стукнул по дереву, как в дверь, после чего положил её обратно на рычаг. Всё продолжалось секунд двадцать. И за это время парень не проронил ни слова. «Не мой он, что ли?» Со слухом у него все было в порядке, ведь среагировал на звонок и слушал, что ему говорили в трубку. Какое-то время парень с задумчивым видом смотрел на телефон, потом без единого звука встал из-за стола, подошел ко мне и уселся рядом, ровненько положил руки на колени. Глядя на его лицо, можно было догадаться, что и пальцы у него красивые и тонкие. Так и оказалось. Кожа на костяшках собралась в складки. Совсем без складок пальцев не бывает, иначе ими даже не пошевелишь. Но у него складок было совсем мало, необходимый минимум, так сказать. Я тупо глазел на его руки и думал, что он должно быть сын той самой женщины. Форма пальцев у них очень похожа. Теперь стали заметны и другие схожие черты. Такой же небольшой, слегка застренный нос, кристально чистый взгляд. Парень снова приветливо улыбнулся. Улыбка на его лице появлялась и исчезала совершенно естественно. Так... Грот на морском берегу наполняется водой, которая приносит прилив, и спокойно отдаёт её, когда волна откатывается назад. Парень поднялся, так же резко, как и сел, и, повернувшись ко мне, беззвучно зашебрил губами. По артикуляции было понятно, что он хотел сказать «сюда, пожалуйста». Я встал и пошёл за ним. Отворив внутреннюю дверь, он пригласил меня войти. За дверью обнаружилась тесная кухонька с мойкой, а за ней еще одна комната, очень похожая на приемную, где я сидел, только поменьше. Здесь был такой же изрядно потрепанный кожаный диван, такое же окно, на полу ковер того же цвета. В центре стоял большой специальный рабочий стол, на нем аккуратно разложены ножницы, ящички с инструментами, карандаши, журналы с выкройками. Тут же два портновских манекена. На окне не жалюзи, а плотно закрытые двойные шторы из ткани и тюля. Верхний свет не включен, поэтому в комнате темновато, как пасмурным вечером. В торшере возле дивана одна лампа не горела. На столике перед диваном стеклянная ваза с чистой водой, в которой стояли белые гладиолусы, совсем свежие, словно только что срезанные. Музыки в этой комнате слышно не было. Стены голые, ни картин, ни часов. Парень жестом предложил мне сесть. Когда я устроился на диване, он оказался таким же удобным, как тот, что стоял в приемной, он достал из кармана брюк что-то вроде очков для плавания и показал мне. Это действительно были очки, самые обыкновенные, из резины и пластмассы. Почти в таких же я плавал в бассейне. Зачем здесь понадобились очки? Я понятия не имел. «Не бойтесь», — сказал парень. Точнее, не сказал, а произнес одними губами и чуть пошевелил пальцами. Но я все равно его понял и согласно кивнул. «Наденьте это и не снимайте, пока я сам не сниму, и не двигайте их. Вы поняли меня?» Я снова кивнул. «Вам никто не причинит зла. Все будет хорошо. Не беспокойтесь». Я опять ответил кивком. Парень зашел сзади и надел мне очки. Поправил сзади резинку, проверил, плотно ли прилегают прокладки. От моих эти очки отличались тем, что в них ничего не было видно. Прозрачную пластмассу чем-то наглухо закрасили, и меня окружала плотная и искусственная пустота. Я вообще ничего не видел, не знал даже, где торшер. Была иллюзия, что меня самого замазали толстым слоем неизвестно чего. Парень тихонько положил руки мне на плечи, точно хотел ободрить. Пальцы у него были тонкие и очень деликатные, но вовсе не слабые. Их четкие касания напоминали пальцы пианиста на клавиатуре. Через них мне передавалось «дружеское расположение». Вернее, не расположение, но что-то очень близкое к тому. «Все будет хорошо. Не беспокойтесь», — говорили мне пальцы. Я кивнул, и парень вышел из комнаты. Послышались его удаляющиеся шаги. Дверь отворилась и закрылась. После его ухода я какое-то время просидел в той же позе. Темнота, в которой я оказался, была какая-то странная, такая же кромешная, как тьма, что окружала меня в колодце, но совсем не такая, ни направления, ни глубины, ни веса. Эта темнота была абсолютно неосязаема. Не темнота даже, скорее, небытие. бытие. Меня просто технически лишили зрения, ослепили на время. Мышцы сократились и затвердели. Горло пересохло. Что же будет дальше? Тут я вспомнил, как парень прикоснулся ко мне. «Не беспокойтесь», — говорили его пальцы. Не знаю почему, но мне показалось, что его словам можно верить.